Левел 1. Принц бежал по каменному карнизу. Надо было успеть подлезть под железную решетку до того, как она опустится, потому что за ней стоял узкогорлый кувшин, а сил почти не было. Сзади остались два колодца с шипами, да и прыжок со второго яруса на усеянный каменными обломками пол тоже стоил немало. Саша нажал «райт» right, и сразу же «даун» и принц каким-то чудом пролез под решеткой, спустившийся уже наполовину. Картинка на экране сменилась, но вместо кувшина на мостике впереди стоял жирный воин в тюрбане, и гипнотизирующе глядел на Сашу. — Лапин! — раздался сзади на знакомый голос, и у Саши перехватило подложечкой, хотя никакого объективного повода для страха не было. — Да, Борис Григорьевич, а зайди-ка ко мне! Кабинет Бориса Григорьевича на самом деле никаким кабинетом не был, а был просто частью комнаты, отгороженной несколькими невысокими шкафами. И когда Борис Григорьевич ходил по своей территории, над ними был виден его лысый затылок, отчего Саше иногда казалось, что он сидит на корчиках возле бильярда и наблюдает за движением единственного оставшегося шара, частично скрытого бортом. После обеда Борис Григорьевич обычно попадал в лузу, А с утра в золотое время большей частью отскакивала от бортов, причем роль ки играл телефон, звонки которого заставляли полусферы цвета слоновой кости над завальной бумагами поверхностью шкафа двигаться некоторое время быстрее. Саша ненавидел Бориса Григорьевича той длительной и спокойной ненавистью, которая знакома только живущему жестокого хозяина сиамским котам и читавшему Ройла советским инженером. Саша всего Орвелла прочел в институте, еще когда было нельзя, и с тех пор каждый день находил уйму поводов, чтобы с кривой улыбкой покачать головой. Вот и сейчас, подходя к проходу между двух шкафов, он криво улыбнулся предстоящему разговору. Борис Григорьевич стоял у окна и, подолгу замирая в каждом из промежуточных положений, отрабатывал удар «Полет ласточки» причем не бамбуковой палкой, как совсем недавно, когда он начинал осваивать Будакан, а настоящим самурайским мечом. Сегодня на нем была охотничья одежда из зеленого атласа, под которой виднелась мятое кимоно из узорчатой ткани Синобу. Когда Саша вошел, он бережно положил меч на подоконник, сел на циновку и указал на соседнюю. Саша, с трудом подвернув под себя ноги, сел и поместил свой взгляд на плакат фирмы honda с мотоциклистом в высоких кожаных сапогах, второй год делающим вираж на стенке шкафа справа от циновки Бориса Григорьевича. Борис Григорьевич положил ладонь на процессорный блок своей «Тишки», такой же, как у Саши, только с винтом 80 мегабайт, и закрыл глаза, размышляя, как построить беседу. «Читал последние аргументы?» — спросил он через минуту. «Я не выписываю». — Зря, — сказал Борис Григорьевич, поднимая с пола свернутые листы и потряхивая ими в воздухе. — Отличная газета. Я не понимаю, на что только коммунисты надеются. Пятьдесят миллионов человек загубили, и сейчас еще что-то бормочут. — Все же всем ясно. — Ага, — сказал Саша. — Или вот в Америке около тысячи женщин беременна от инопланетян. У нас тоже таких полно, но их КГБ где-то прячет. — Че он хочет-то с тоской, — подумал Саша. Борис Григорьевич задумался и помрачнял лицом. «Странный ты парень, Саня, — наконец сказал он. Глядишь, берегом, ни с кем из отдел не дружишь. И ты знаешь, люди вокруг не мебель. А ты вчера Люсю напугал он даже. Она сегодня мне говорит. Знаете, Борис Григорьевич, как хотите, а мне с ним в лифте одной страшно ездить». «Я с ней в лифте ни разу не ездил», — сказал Саша. «Так поэтому и боится. А ты съезди, запизду ее схвати, посмейся. Ты Дейла Карнеги читал?» «А чем я ее напугал?» — спросил Саша, соображая, кто такая Люся. «Да не в Люсе дело!» — раздражаясь, махнул рукой Борис Григорьевич. «Человеком надо быть, понял? Ну ладно, этот разговор мы еще продолжим, а сейчас ты мне по делу нужен. Ты, Абрамс, хорошо знаешь?» «Ничего. Как там башня поворачивается?» «Сначала нажимаете «С», а потом курсорными клавишами. Вертикальными можно поднимать пушку». дай Давай-ка глянем». Саша перешел к компьютеру, Борис Григорьевич, что-то шепча и подолгу зависая пальцем над клавиатурой, вызвал игру. «Вот так направо, а так налево», — сказал Саша. «Точно! Век бы не догадался!» Борис Григорьевич снял телефонную трубку и принялся накручивать номер. Когда линия отозвалась, все лучшее поднялось из его души и поместилось на лице. «Борис Емельянович, — промурлый клон, — нашли! Нажимаете «С», а потом стрелочками. да «Да, обратно тоже через С. Да что говорить, а-ха-ха-ха-ха!» Борис Григорьевич повернулся к Саше, умоляюще сложил губы и совсем не обидно пошевелил пальцами в направлении выхода. Саша встал и вышел. «А-ха-ха! На листе? Попьюлос? Даже не слышал. Сделаем, сделаем, сделаем. Обнимаю!»